«Генри. Тем вечером, возвращаясь с ужина, я все еще размышлял, как бы свести Оливера и Сару. Конечно, это правое дело, но каким образом его провернуть? Задача не из легких, ведь я не мог просто поговорить с ними и объяснить все. Нет, она требует некоторых усилий, взвешенных решений. Была бы у меня коллекция DVD-дисков Клэр и эми Я полагался не только на свою память. Кажется, я вообще не видел телевизора ни в одной из комнат, когда исследовал дворец. Но где-то они должны быть. Я так задумался, что не заметил вулкана и остальных, остановившихся на пороге комнаты. Я зашел, и пес мгновенно бросился на меня, щелкнув челюстями в моего бока. Не настолько близко чтобы поранить, но достаточно, чтобы напугать. «Эй!» — я отпрыгнул. «За что?» Вулкан, все еще оскалив зубы, ходил вокруг меня кругами. Этот Дорги был так мал ростом, несколько дюймов ниже меня, что с его коротенькими лапками выглядеть угрожающе не особо получалось, но он пытался. — Окей, почему бы нам не успокоиться и не обсудить все? — предложил я мелкими шажками отступаю подальше, чтобы вулкан меня не достал. — Я создан для любви, не для боя, прочим Ни для того, ни для другого. Я точно знал, что нельзя достойно выйти из боя с низкорослым Дорги, который вряд ли когда-либо покидал дворец. — Да давай-ка, — прорычал Вулкан, — обсудим, почему по твоей вине на репутации королевских питомцев пятно, как ты позоришь нашу породу. — Позорил? Я? Чем? Теперь я был совершенно сбит с толку. Я ждал все, что сказала Уиллу. Не опаздывал к идее, вышагивал по дворцу с таким видом, словно имел полное право, гулял по территории. Что не так? — Ты боротался со слугами, — последнее слово Вулкан произнес так, будто она была одним из тех, которые эми запрещала Джиму использовать при детях. — Мы видели, как ты гулял по саду с горничной и говорил со старшим лакеем. Это должно прекратиться. — Все из-за ссоры и Оливера? изотряс с головой, по-прежнему ничего не понимаю что плохого в общении с людьми. Они с самого начала были куда добрее ко мне, чем собаки. Однако они не просто люди, не правда ли? — вступил Уиллу. Корги пололежала на боку и с неподдельным интересом наблюдала за нашим с вулканом противостоянием. Было очевидно, на чьей она стороне Я вернулся к Кэнди. Та, съежившись, держалась ближе к корзине и тоже смотрела на нас. Но, судя по мордочке, сомнений у нее было куда больше, чем у Уиллу. — Сара, милая, — упрямо сказал я, — она добрая и дружелюбная, воет меня гулять и даже кормит нас почти всегда. С мне вообще не хотеть с ней дружить? — Потому что она не одна из нас, — спокойно сказала Уиллу. — Из кого? Собак? — Все еще ничего не понимаю. — Она служанка, — прорычал вулкан. — Мы королевские питомцы, часть королевской семьи, мы правим этим дворцом. — Именно, — согласился Уилло, — мы главные. Все остальные, кроме членов семьи, наши подчиненные. Они здесь, чтобы служить нам, а не чтобы быть нашими друзьями. — Не понимаю, — признался я. — Конечно, не понимаешь, — Уилло поморщился, — потому что... Ты не отсюда. Та разоезженная пластинка. Может, и не отсюда, но я хотя бы познакомился с теми, кто поддерживает порядок во дворце. я не жду, что они будут открывать передо мной двери, кормить меня, выгуливать и убирать за мной, не получая ничего взамен. Но в этом и суть, сказала Кэнди куда мягче. Они именно здесь для этого. Не они нам хозяева, а королева, никто, кроме нее, не имеет для нас значения. Что ж, я пока даже не встречал ее, а как только встречу, она, наверное, выставит меня отсюда, поэтому я и дальше буду повсюду заводить друзей. Я отвернулся от них, готовый уйти. С меня хватило этого бреда. «Может, нам стоит постараться избавиться от тебя раньше?» Вулкан широко расхвал пасть и, сверкая клыками, снова бросился вперед, целясь мне в бок. Защищаясь, я ударил вулкана лапы но он не отступал. Каждый раз, когда мне удавалось увернуться от его пасти или когтей, он просто разворачивался и снова атаковал. Мне не хотелось ранить вулкана. Если хотелось бы, я понимал, что стоит мне тронуть другую собаку моему пребыванию в Букингемском дворце, настанет конец... С другой стороны, и растерзанно мне быть не хотелось. «Стой — Стой! Я почти не сомневался, что это мой голос. Но оказалось, нет. Крикнула Кэнди. — Вулкан! — Не надо! Она бетнулась вперед и, дрожа встала между Дорги и мной. — Не трогай, Генри! Он не понимал, что делает что-то не так. — Я все еще не понимаю, — проворчал я. И Уиллс с интересом глянул на меня. Видимо, вся эта ситуация крайне забавляла. Кэнди кинула на меня взгляд, говорящий: "Замолчи". И я сделал как сказано, хоть раз. Смотрите. Гендриевич останется здесь ненадолго, да? Как только люди поймут свою ошибку, они узнают, что он не был одним из нас. Такая разница, с кем он дружит. Это прозвучало убедительно, но вулкана, видно, было не пронять. «Такая!» — упрямо сказал он. «Что, если у людей появятся новые идеи? Этот его дружок, старший лакей, всегда завтракает в одно и то же время. Я каждый раз вижу, как он возвращается именно тогда, когда мы выходим насладиться садами. Вчера он даже сказал нам «Привет!» Вдруг он попытается погладить одного из нас, или хуже станет считать нас своими животными? — Да вы же и есть животные, — сказал я чуть громче, чем следовало. — Но не его, — приняла Суиллу, согласная с вулканом. — Разумеется. Мы, видишь ли, слугам не принадлежим и они не должны думать, что имеют над нами какую-либо власть. — Мне этого было не понять. Я был членом семьи Окер. Для меня было естественно, что Джим эми Эмми за меня, так же, как за Джека и Клэр. Сама мысль о превосходстве дворцовых собак над людьми, кроме, конечно, королевы, казалось просто странной. Думаю, дело в том, начала Кэнди, и все повернулись к ней, что Генри просто дружелюбный пес. Он дружит со всеми, просто не может иначе. — Почему ты его защищаешь? — подозрительно спросил Вулкан. — Потому что, — вздохнула Кэнди, — потому что он был добр ко мне, даже когда я не давала ему никакого повода. Я потопил взгляд, немного смущенный. — Тебе нужен был друг. Что еще мне оставалось сделать? — Не обращать внимания. Оставить одну, притвориться, что не разбудила тебя своими кошмарами. И Уиллу, и Вулкан при этих словах виновато потупились. Я считал, что они просто проспали ночные кошмары, Кэнди, но теперь засомневался. — Да, но я не мог так поступить, — признал я. — Это просто не в моей природе. — Вот, об этом я и говорю, — сказала Кэнди. — Видите, он просто дружелюбный пес. Вулкан неодобрительно фыркнул. — Ладно, что до меня. Чем скорее она вышвырнет тебя на улицу, тем лучше. — Понял, — ответил я. Теперь я хотя бы знал, что не все собаки во дворце согласны с его мнением. «Виллу!» — не сказала я ничего, но с любопытством посмотрела на меня. Интересно, какой вывод из случившегося она сделала. Но главное, я задумался, что сказал бы их хозяйка, и ее величество испузнало обо всем, что творилось в ее отсутствии. Тем вечером, когда мы уже свернулись в корзинах, я услышал, как Кэнди спрыгнула на пол и подошла ко мне. — Хочешь, залезай ко мне, — тихо предложил я, когда она замерла рядом. — и не волнуйся, что скажут твои друзья, — глубоко вздохнув, Кэнди запрыгнула ко мне. — Они просто не знают, что о тебе думать, — сказала она, когда устроилась, свернувшись рядом так непринужденно, потому спали в моей корзине каждую ночь. — Я собака, — как и они, — ответили я. — Что тут такого сложного? Кэнди тихонько засмеялась. — Шутишь? Ты словно совсем из другого мира. — Правда. Думаю, так и есть. Моя жизнь с окерами ни капельки не походила на их жизнь во дворце. Но мне казалось, что если все собаки познакомились с Эмми и остальными, то поняли бы, что наши хозяева не так различаются, как им кажется. «Вы всегда жили только втроем?» — спросил я. «Может, если я пойму их лучше, то смогу помочь им понять меня?» «Нет». Тихо и грустно ответила Кэнди. «Раньше нас было много. Тогда я только родилась». «Подожди, ты родилась тут, во дворце?» «Конечно». Кэнди была явно удивлена вопросом. «А где я еще могла родиться?» «Не знаю я просто. Я не помнил, где жил до того, как у Океры Принесли меня к себе домой. Но где-то ведь это было место. Из разговоров Эми и Джимми я знал, что у меня были мать и братья с сестрами. Королева разводит собак, понимаешь? Или, скорее, разводила их раньше. Мы происходим из старинного рода королевских собак. Можно отследить многие поколения наших предков. Кэнди коротко улыбнулась. Думаю, поэтому они имеют такое большое значение для нас. семья имеет очень большое значение согласился я просто по моему неважно человеческая ли она у тебя собачья или еще какая нибудь я вспомнила соки как там она справляется без меня даже когда мы ссорились или кошка злилась все равно она оставалась моей семьей мы были двумя животными которые присматривались за окерами сможет ли соки справиться одна особенно сейчас когда в доме все так странно Я надеялся, что да. Вспомнив слова, которые сказала Уиллу, в мой первый день во дворце я нахмурился. Уиллу говорила, что королева больше не заводит животных, что монти исключение, и... Но вас же было больше, и вас разводили здесь. Имею в виду, должны существовать и другие собаки. Старшие родственники, братья или сестры. Кэнди улыбнулась. но ее глаза цвета шоколада остались грустными. «Когда-то нас было много, нас даже называли живым ковром, столько собак бегало перед ней, но сейчас осталось трое, остальные умерли, одна с другой». «Сочувствую». «Потерять друга, члена семьи, ужасно тяжело». «Совсем никак как с Джимом, который больше не живет дома. Это значит, никогда больше не увидеть того, кого любишь». Едва ли мог поставить себя на ее место. Точнее, не мог до тех пор, пока не попал во дворец. Тем не менее, я знал, что уокеры смогут жить без меня, и пока они живы, останется надежда, что мы снова встретимся. У Кэнди этой надежды не осталось. Холли ушла последней, печально сказала Кэнди. Она была Корги, как Уилло и ты. Они с вулканом были очень близки. Он скучает по холли больше всех нас. Не думаю, что после ее ухода вулкан хоть раз бывал по-настоящему счастлив. Я почувствовал неожиданный прилив сочувствия к вулкану. Не ожидал, что такое возможно. неудивительно что он сразу же так возненавидел меня. Другой Корги пришел и занял место его лучшей подруги Мой интим, наверное, понравится еще меньше. Однако это не меняло его отношение ко мне. Но ну, хотя бы помогало мне понять его немножко лучше. Кэнди зевнула, громко щелкнув зубами. — Тебе нужно поспать, — сказал я. Она кивнула. — Доброй ночи, Генри. Я ждал, что Кэнди спрыгнет, пойдет к своей корзине, но она прижалась ко мне и закрыла глаза. Мгновением позже я сделал то же самое. Кажется, у меня все-таки появился друг среди собак во дворце.